Глава 17. Хотела поработать во дворце как в старые времена, но Натан отправил меня отдыхать и готовиться к опере. Будто вот мне много времени надо. С годами уже нарабатывается привычка собираться за пару минут. Хотя обычно это для меня пару минут, а по времени и час может пройти. Мы же в оперу идем. Надо накраситься, платье выбрать, сумочку и обувь подобрать. Ладно, сумочка в этом мире у меня. Одна-единственная. Мастер и так кучу золота содрал, чтобы сделать ее похожей на вещь из моего мира. В комнате на кровати лежало великолепное платье синего цвета из переливающейся серебром ткани. Очень красивое и на ощупь приятные. Натан любит в элементах одежды золото, но и серебро смотрится шикарно. Нет, оно чересчур для оперы. Пойду в своем вечернем, темно-фиолетовом с тонким золотым поясом. Подарок спрятал в шкаф. Потом надену, когда случай подвернется. Впрочем, Натан был прав, что отправил меня в комнату. Я действительно собиралась долго. Даже с помощью Греты все заняло полтора часа. Да, это мне не вставать в шесть часов утра, чтобы в полвосьмого выйти и успеть на маршрутку, едущую из одной части города в другую. «Вы прекрасно выглядите», — Натан подал мне руку и помог сесть в карету. Удивительно! что про платье ничего не спросил. Мы постояли пять минут, а мне казалось, что сейчас внутри все вспыхнет. Настолько горячо было рядом с драконярой. Этот накал не спал даже тогда, когда к нам присоединился Алан. Он дружелюбно улыбнулся и сел рядом с Натаном. Король всегда держал при себе тех, кому доверял. Это никак не вязалось с саланом Что за ссылка? Наказание... У драконов существовало, но применялось за очень серьезные проступки против власти, ну или когда выходили приказы с припиской о смертной казни. Мое женское любопытство покоя не давало и упорно скреблось, упрашивая спросить их обоих. Кареты подъехали к культурному центру города. Всего их было пять. Девочек рассадили в три. Одна для меня, короля и Алана, и последняя для королевы. Уж очень ей хотелось приобщиться к культуре. И как она сказала королю, если бы не испытания, вообще бы в театр не поехали. «Боюсь, я занят не менее важными делами», — ответил Натан. Здание оперного театра выглядело, словно старинный готический замок с каменными маленькими драконами, сидящими на парапетах. Они смотрели со зловещим оскалом, и, казалось, их взгляды следили со всех сторон за идущими. Девочки явно не выражали интереса к поездке, а лица их выглядели вялыми и пресными. Вот молодежь пошла. Им что, интереснее в четырех стенах сидеть? В Ветлунге даже интернета нет. Навстречу нам вышел небольшого роста мужчина с носом картошкой и мелкими глазами, едва виднеющимся, залоснящимися щеками. «Приветствую вас в этом храме искусства!» Он картинно раскинул руки, предлагая нам разглядеть в серых скучных стенах Нечто невообразимое. «Добрый день, мастер Эйфторх!» Королева вышла вперед, помахивая веером. Ее юбки качались в такт ее шагам. Не менее гордо за ней следовали ее фрейлины, бросавшие в сторону девочек глумливые взгляды. «Что вы приготовили для нас?» «О, королева!» Он подскочил к ней со скоростью кузнечика и поцеловал руку. «Шедевр! Исключительно шедевр! Вы уже думали, что до нас не дойдет такая честь!» лицезреть важных персон у нас, в храме искусства. Его болтология уже как испытание звучит. Улыбаемся и слушаем. Алан шумно выдохнул. Натан достал чан испытаний из своего кармана, дотронулся до него. Раздался скрижащий звук. Оранжево-лазурный свет плавно выплыл и закружился небольшим ураганом в воздухе, привлекая внимание всех. Даже Эйфторх умолк. Послышался низкий инфернальный голос, а мне показалось, что миссия вызвать демона удалась. «Сладкие голоса собрались в этом зале. Приветствуют вас, служители масок, притворства и славы. Их песни и танцы вам голову вскружат. Равнодушным не оставят никого». Прослушать все пьесы от начала до конца вам придется сейчас. И все во славу великой Яухтурей. Испытание! Глаза мастера вспыхнули пламенем. Какая честь? Все хотел премьеру к концу месяца, но по такому случаю устроим прямо сегодня. Вам понравится прекрасная историческая драма, состоящая из пяти актов. Самые лучшие актеры, а те, что будут завершать пьесу, Я немедленно вышлю письма, чтобы приехали. Распаются в гримерке, пока первые пьесы будут петь. Те уже как раз готовы, то это все мои заботы, а вас ожидает неимоверное удовольствие. Двенадцать часов пролетят как один. Что? Испытание сидеть и слушать двенадцать часов? Контракты просто обязаны быть. Я же бутербродики не захватила.